Глава 40-ая. Лорду Лагарду старшему я не понравилась. Мы с ним и раньше не особо общались, но сейчас его открытое осуждение и неудовольствие ощутимо висело в воздухе. Он ничего не сказал прямо, ни разу не оскорбил меня ни единым словом, но его взгляд был красноречивее любых слов. и вопросы. Он задавал очень много вопросов, и все они касались ведьм напрямую. Сначала только меня и моей семьи. Мол, как мы дошли до жизни такой, что решили ведьмами стать, тем более чёрными. Потом Эльмарк, который тоже глупым не был ни разу и всё отлично понимал, и к моему удивлению, поведение отца совершенно не одобрял, с вызовом сообщил о том, что я не просто потомственная чёрная ведьма, но ещё и верховная, и у меня даже свой ковен есть. После этого его отец пытался выяснить, где этот Ковин находится. Сколько в нём видим, чем мы занимаемся, точнее, какие страшные деяния планируем и чью кровь по ночам пьём. В итоге напряжённо сидела уже даже Элисон. Про обед ей уже приготовленный все благополучно забыли, потому что аппетит пропал у всех абсолютно. И вот мы сидим. Лорд Лагардер старший скрелит зубы и уже даже не пытается выглядеть вежливым. Чуть ли не открыто говоря мне о том, что ведьмы зло, от которого нужно избавиться, и что я вообще тварь ходячая, одурачила его сына, как ему теперь бедному ведьму то ловить. Леди Лагардер уже сопеть начала от недовольства, все её деликатные покашливания и вежливые замечания супруг пропустил мимо ушей. Эльмар был в ярости. Он сидел рядом со мной. Я же занимала место по правую руку от его отца, и это было единственным, что в данный момент спасало лорда Габриэла Лагардера от ярости собственного сына. Что же до меня, этот обед мне уже давно наскучил. Как и не отличающееся разнообразием замечание главы семейства. Ей не первый год ведьма А любовью к нам жители королевства не отличались и до указа короля, который, видимо, вообще запретил. Так что всё это я уже слышала и не раз. Такое бывает. Сначала тебя задевают чужие слова и замечания, но потом ты наращиваешь себе панцирь, сквозь который этот негатив не может пробиться при всём своём желании. И стандартная реакция в таких ситуациях смех. Ну и ещё немного разочарования, если твой оппонент не отличается оригинальностью. Так что я просто сидел и с вежливой улыбкой отвечала на вопросы, получая какое-то садистское удовольствие от понимания того, как раздражаю лорда. А потом случилось неприятное. Без стука открылась входная дверь, послышались приближающиеся твёрдые шаги, а после решительно открылась уже дверь в столовую. Сделав по инерции два шага, нежданный и лично для меня визитёр вдруг замер, словно со всего маху наткнулся на невидимую стену. И взгляд его королевского величества при этом был направлен чётко на меня. Не на Элисон, облегчённо вздохнувшую, не на старшего лагардера, к которому он, вероятно, и пришёл, не на Эльмара, мрачно выдошившего. Ты? Нет, всё семейство Лагардеров и его королевское величество проигнорировало, не удостоив даже приветствия. Малика, как-то угрожающе выдал король. Джозеф, в моём голосе угрозы не было, а вот опасения мелькали, да. просто свеж был в памяти мой последний совсем не добровольный визит в его замок конкретнее в спальню вы знакомы неприятно удивился отец эльмара и вот явно с мужиком что-то не так было или в этой семье в которую как оказалось и король вхожий было какое-то особенное отношение к родственникам понятие не имею но дальнейшие действия джозефа амель райтера искренне удивили бросив взгляд на хозяина данного дома, он глянул и на напряжённую, но пытающуюся вежливо улыбаться леди Лагардер, и на едва сдерживающего её Арсельмара. Мгновенно уловив сгустившееся в воздух напряжение, и выкрутился. Естественно, я знаком с избранницей своего брата, с поистине королевским достоинством, холодно уведомил король. Лагардер старший аж побледнел. Нет, серьёзно, он побледнел, и оторвавшись наконец от меня, устремил неверищий взгляд на родственника. Джозеф его взгляд встретил с поразившей лично меня холодностью, граничащей с пренебрежением и даже, кажется, с ненавистью. И вот вопрос: что такого сделал этот лорд Эльмар Малика? Вы не могли бы уделить мне несколько минут? Вопрос, которому не нужен ответ. Король, собственно, тут же и обозначил: в саду Я даже понять ничего не успела, а Эльмар уже поднялся, вывел из-за стола меня и ничего никому не сказав, утащил в сад. М-м, Эльмар? Решилась я позвать Никраманта уже на улице, а он был зол. Он был очень-очень зол, настолько, что три статуи, мимо которых мы стремительно прошли вглубь сада, обрушились безобразными камнями. Это старая и не очень приятная история, родная. Мгновенно поняв, о чём я спросить хотела, повел Никрамант, продолжая уводить меня вглубь сада. Если коротко, мой отец не умеет держать язык за зубами, что в своё время принесло немало проблем для страны. Да что там, он до сих пор уверен, что все вокруг жить не могут без его ценного мнения, а прямолинейность подчёркивает честность и искренность, а не скотский наплевательский характер. Ид два мы вышли к небольшому прудику с перекинутым через него деревянным мостиком и плещущимися золотыми рыбками. Со стороны дома мрачной тучи выплыл король. Джозеф, не сбавляя шага, направился прямо к нам. А Эльмар вдруг шагнул родственнику навстречу и протянул руку. Король без раздумий крепко ее пожал. Это выглядело так благородно. То есть Эльмар без слов поблагодарил Джозефа за то, что сейчас в доме произошло, и оба сделали вид, что в их жизни до этого не было никакого смертельного боя на головокружительной высоте, что в их жизни вообще ничего такого не было, и вообще эти двое лучшие друзья и всегда друг за другом горой. Удивительно, просто удивительно. Но дальше было хуже. Малика ему не понравилось. Прямо сообщил король, обращаясь к некроманту. Лагардер сжал мою ладонь и хмуро сказал: "Я заметил". Джо собрав на кивнул, глянул на меня, снова посмотрел на рыжего и добавил: "Ожидай глупостей". Я вот подумала, с чего бы? Эльмар не думал и не сомневался, он поведал: "На ней моя защита, на мне он твой родственник. Король, что интересно, на замечание о защите не отреагировал никак, а вот меня открытие неприятно удивило, но вмешиваться в их местами малопонятный разговор я пока не стала. «На ней моя защита!» – с нажимом повторил некромант, причем слово «моя» он как-то особенно выделил. Я снова ничего не поняла. Зато смысл слов дошел до мгновенно заметно расслабившегося короля. Монарх снова посмотрел на меня с высоты своего роста, вновь перевел взгляд на Лагардера и, И уже куда спокойнее констатировал: "Ты влюблён, брат. Скажу больше, твоя ведьма влюблена тоже". Видмо, после этих слов собиралась справедливо возмутиться, но Эльмар снова мою руку протестующе сжал, прося помолчать, и когда я действительно прикусила язык и ничего не сказала, он в благодарность погладил кожу запястья своим большим пальцем. "Ваш союз многое принесёт, как вам обоим, так и всем, кто будет рядом". Но Эльмар запомни, умрёт она, сдохнешь и ты. Умрёшь ты, и ярость убитой горем ведьмы сотрёт с лица планеты нашу страну. Лично мне после его слов стало откровенно жутко. Но кого тут интересовало моё мнение? Впрочем, Эльмар, опустив голову, посмотрел на явно испуганную меня и недолго думая притянул к себе, нежно обняв. И только после того, как я уткнулась носом в его грудь, ответил родственнику: "Я услышал тебя, брат. Уходите". только и сказал Джо, а сам развернулся и двинулся обратно в дом, видимо, по каким-то важным делам. Мне это всё совершенно не нравится, честно призналась я, когда его королевское величество скрылось за кустами с цветами, оставляя нас с некромантом одних. Эльмара отреагировал истинно в своём духе. Не волнуйся, я от тебя ближайшие лет 70 даже отходить не планирую, заверил с самым честно наглым видом. И я поверила. Не знаю даже почему, но поверила и с улыбкой посмотрела на самого наглого рыжего некроманта из всех известных человечество.